Дело в шляпе. Дело в шляпе, так мы говорим, давая понять, что у нас всё в порядке. Это безусловно радует. Только причём здесь шляпа? Известно, что в старину всякие важные и спорные дела решались жеребьёвкой. В шляпу бросали монеты, кусочки свинца или другие предметы, из которых один был с меткой. Кому посчастливится вытянуть меченный предмет, тот и выйдет победителем в споре. Про такого везунчика говорили, что его дело в шляпе. Есть и другое объяснение этого фразеологизма. Оно тоже заставляет нас вспомнить минувшие времена. Электронной почты тогда понятно не было, и важные бумаги доставляли гонцы. Главное было не потерять их и уберечь от грабителей. Поэтому бумаги прятали под подкладку шляпы и зашивали. А поскольку в ту пору такие документы называли делами, то действительно дело в буквальном смысле было в шляпе. Ну и, наконец, еще одна версия появления в нашем языке устойчивого, как говорят филологи, фразеологизма — «дело в шляпе». Я расскажу ее стихами Алексея Константиновича Толстого, который так описал разговор из «Ца с Дьяком». «Я б тебе всыпал ей-ей в шапку десять рублей. Шутка?» «Сыпь сейчас», — сказал Дьяк, подставляя колпак. Нутка. Дяки и приказные, разбирая судебные дела, пользовались своими шляпами, чтобы получать взятки. И началось это со времён Бориса Годунова, тогда и появилось выражение "дело в шляпе". Впрочем, злодейство и коррупция существовали в России раньше, вот только шляп ещё не было. Действительно, первое упоминание о шляпах впервые встречается в списке о деяниях Бориса Годунова. в записи 1589 года. А сначала на Руси головные уборы называли только шапками. В душевной грамоте московского царя Ивана Даниловича под таким названием осталось в истории завещание Ивана Калиты, датированное 1327 годом, читаем: А из одежды моей сыну моему Семёну, кажух красный, шапка золотая. Да и многие выражения первоначально были связаны только с шапкой. Мимолетное знакомство называли шапошным. Прийти к шапошному разбору значило опоздать куда-нибудь. Дать по шапке — прогнать человека. Фразеологизм «шапками закидать» означает бахвальство и глупую самонадеянность. И только позднее появились выражения, связанные со шляпой. Про безвольного вялого человека говорили «Эй, какие шляпы!» Глагол прошляпить у нас синоним слов упустить, зевануть, недосмотреть. В военном, дереволюционном, разговорном языке слово шляпа имело презрительный оттенок. Так военные называли штацких. А вот у англичан шляпа всегда пользовалась уважением. Если вы хотите приуспеть, наденьте шляпу, говорит английская пословица. Во Франции шляпки молниеносно присвоили себе дамы. Нет, конечно, и мужчины их с удовольствием носили и носят, но французская поговорка всё-таки гласит: "Женщина без шляпы всё равно что Эйфелева башня без наконечника". А мне признаться, очень нравится восточная поговорка: "Глядя в прошлое, снимите шляпу, глядя в будущее засучите рукава".